«Рекс Стаут. Только через мой труп. Часть пятая. Зазвонил телефон. Я взял трубку и почти сразу передал ее Кремеру. «Это вас! Ваш босс!» «Кто?» «Полицейский комиссар. Кто же еще?» Кремер поднялся, покорно произнес. «Ох, дьявольщина!» Панура поплелся к телефону и взял трубку. Глава шестая Этот телефонный разговор можно было разделить на две части. Сначала говорил в основном Кремер, почтительно и воинственно одновременно. Докладывал о сложившейся ситуации, сетовал на недостаток данных, в течение же второй части гораздо более короткой кремер молча слушал что ему говорили и похоже приятного в этом было мало судя по модуляциям его мычания и выражению его лица наконец повесив трубку он вернулся в красное кожаное кресло усевшись он сердито возрился на нас вульф спросил вы сокрушаетесь из за того что не можете найти подходящий мотив что кремер взглянул на вульфа — А, да. Я бы отдал свой выходной день ради того, чтобы выяснить то, что уже известно вам. — Ну, на это вам одного выходного дня не хватит. Я как-никак читаю немало книг. — Плевал я на ваши книги. Я совершенно убежден, что вы знаете об этом деле нечто такое, о чем я понятия не имею. «Я понял это, едва только услышал про Гудвина. Хотели зреть вашу физиономию занятия не из самых приятных? Мне все-таки любопытно, что на ней отразится, когда я скажу, что комиссар мне сейчас сообщил, как десять минут назад ему позвонил британский генеральный консул. Так вот...» «Сей джентльмен заявил, что потрясен внезапной насильственной смертью британского подданного по имени Перси Ладлоу, и надеется, что мы не пожалеем никаких усилий и так далее». Ульф покачал головой. «Боюсь, моя физиономия вам вряд ли поможет. Могу ответить одно». Похоже, у британского генерального консула завидные источники информации. Сейчас половина одиннадцатого вечера. Убийство произошло всего четыре часа назад. Ничего замечательного в этом нет. Он услышал об убийстве по радио в выпуске новостей. А источником сведений в выпуске новостей... «Были вы или ваши люди?» «Разумеется!» «Стало быть, вы тогда уже выяснили, что Ладлоу британский подданный?» «Нет, никто о нем вообще ничего толком не знает. Мои люди сейчас этим занимаются». «Тогда то, что консул уже располагает подобными сведениями, становится совсем занятным». Едва услышав по радио, что на 48-й улице в школе танцев и фехтования убит некий Перси Ладлоу, консул сразу сообразил, что убитый британский подданный. Более того, он даже не стал дожидаться утра, чтобы послать из своей конторы стандартный запрос в полицию а тут же лично позвонил комиссару. Стало быть, либо сам мистер Ладлоу был довольно значительной личностью, либо он был замешан в важных делах. Вполне вероятно, что у консула можно разузнать какие-то подробности. Премного благодарен. Комиссар встречается с ним в одиннадцать, а пока... «Как насчет того, чтобы вам самому поделиться со мной некоторыми подробностями?» «Я ничего не знаю. Про существование мистера Ладлоу я впервые услышал сегодня около шести вечера». «Это вы уже говорили. Ладно, к чертям собачьим вас с вашим клиентом». Я не гнушаюсь никаким расследованием, это моя работа, и я стараюсь ее выполнять. Но я терпеть не могу, когда сюда примешивают всякие иностранные штучки-дрючки. К примеру, две девицы, которые еле говорят по-английски. Раз им по зарез хочется попрыгать со шпагами, то чего бы им не заняться этим у себя на родине? Или взять Милтона?» Кажется, он родом из Франции, а его жена — Азорка, или малый по имени Рудольф Фабер, который напоминает карикатуру на прусского офицера времен мировой войны. А теперь туда сбежались ФБРовцы, и всюду суют свой нос. И в довершение моих неприятностей главный консул сообщает — что даже убитый — вовсе не простой честный американец. Из доброй старой Ирландии вставил я. Заткнись! Вы понимаете, что я хочу сказать. Мне все равно, кто от кого произошел, от итальяшек, индейцев, япошек, евреев или каких-нибудь эскимосов, негров или голландских колонистов, лишь бы все были гражданами Америки. Дайте мне чисто американское убийство, в котором был бы американский мотив и фигурировало бы американское оружие. Это дело другое, тут мы потягаемся. Но всякие выкрутасы проклятых чужаков, все эти шпаги, колдеморы и консулы, только и знающие, что звонить насчет своих драгоценных подданных, «Это выше моих сил. Впрочем, и сам я хорош, раз имел глупость притащиться к вам. Лучше бы арестовать вас, продержать до рассвета в холодной камере. Глядишь, вы бы совсем по-другому запели». Казалось, он вот-вот встанет с кресла. Вульф поднял ладонь. «Прошу вас, мистер Крэмер, не парите горячку». Ведь труп едва успел остыть. Вы не объясните мне, почему, как вы выразились, именно из-за мистера Фабера ваши люди никого не арестовали, если я вас правильно понял, конечно. А вы знаете Фабера? Я уже сказал, что все эти люди мне совершенно не знакомы, а лгу я лишь в тех случаях когда мне это выгодно, причем так, чтобы ложь нельзя было изобличить. Ладно, так и быть. Так вот, я бы арестовал вашу клиентку, почти уверен, что арестовал бы, если бы не Фабер. Значит, я перед ним в долгу? Именно так. Если бы не отсутствие мотива, который, впрочем, еще всплывет, то все указывает на мисс Тормик. Она призналась, что фехтовала с мистером Ладлоу в том зале. Судя по всему, больше туда никто не входил, хотя, конечно, кто-то мог проскользнуть незамеченным. Мисс Тормик заявила, что когда она вышла из комнаты, Ладлоу сказал, что он еще останется и потренируется с манекеном. Манекен — это такая штука, прикрепленная к стене с механической рукой, на которой цепляют шпагу. Она сказала, что пошла в раздевалку, оставив щитки, перчатки и маску, а потом... А куда она свою шпагу? Говорит, что оставила в фехтовальном зале. Там на стойке больше дюжины шпаг. Одна из них с надетой насадкой валялась неподалеку от тела Ладлоу, предположительно это та, которую фехтовал он сам. На Ладлоу не было маски, но, разумеется, она могла и соскочить после того, как его убили. Я не вижу причин, зачем было ее снимать, разве только для того, чтобы создать видимость, что когда его убили, он не фехтовал». Как, впрочем, я не вижу и причин снимать Колдемор, Разве что кому-то захотелось затеять игру в прятки. Но вернемся к Фаберу. Он находился внизу в танцевальной комнате вместе с Зоркой, пока она не ушла с Тедом Гиллом, чтобы показать тому, как нужно держать шпагу. После этого Фабер поднялся наверх и переоделся в фехтовальный костюм, намереваясь позаниматься фехтованием с Карлой Ловхен, когда та закончит урок Дрисколом. Он околачивался в коридоре на третьем этаже, когда мисс Тормик вышла из комнаты в конце коридора. Причем Ладлоу он тоже видел. Тот открыл ей дверь, когда она выходила. Лэдлоу окликнул Фабера и спросил, не хочет ли он скрестить с ним шпаги. Но Фабер отказался. По его словам, Ледлоу сказал, что пока, дескать, он... он набьет руку, разминаясь с манекеном, и вернулся в комнату, закрыв за собой дверь. А Фабер и Мистурмик направились в нишу в другом конце коридора, сели и выкурили по сигарете. Они оставались там до тех пор, пока консьерж не вошел в комнату, думая, что там никого нет и можно взяться за уборку. Но увидел тело и выбежал, вопя во все горло. Они бросились туда, чтобы взглянуть, в чем дело, а тут подоспели и все остальные. Вульф, сидевшись с закрытыми глазами, чуть приоткрыл их, да едва заметных щелочек. — Понятно, — пробурчал он. — Что ж, всего этого явно недостаточно, чтобы ее арестовать, даже учитывая, что она моя клиентка. — С того места, где они сидели, виден весь коридор? — Нет, ниша расположена за углом. Сколько времени они там просидели до того, как поднялась суматоха? Минут пятнадцать-двадцать. Кто-нибудь их видел? Да, Дональд Барретт. Он искал Мистормик, чтобы пригласить ее отужинать с ним. Он подошел к двери женской раздевалки, и Словхен сказала ему, что мисс Тормик здесь нет. Потом он разыскал их в нише и оставался с ними минут пять, прежде чем поднялся гвалт. Он не искал ее в зале в конце коридора. Нет, мисс Ловхин сказала ему, что мисс Тормик заходила в раздевалку и оставила щитки, перчатки и маску, и он решил, что она уже фехтует. Немного помолчав, Вульф вздохнул и сказал раздраженно, но негромко. Откровенно говоря, я не понимаю, какого дьявола... Вы ополчились на мою клиентку. На мой взгляд, она символ чистоты и невинности. Да, агнец божий. Кремер резко встал. Но есть в этом деле еще кое-что. Насколько нам известно, именно она находилась с ним в той комнате, причем делала против него выпады обнаженной шпагой. К тому же, то алиби, которое обеспечивает ей Фабер, из того разряда, что выглядит наря, чтобы она разобралась в этом вопросе. Лоб неандертальца избороздили морщины недовольства. — Слушайте, приятель, ни за что на свете. Какой я вам приятель? Я сам себе голова, и мы находимся в Соединенных Штатах Америки. Я служащий Ниравульфа, его телохранитель. «Дело производитель, но в любую минуту могу уволиться. Я принадлежу себе и никому больше. Не знаю, в какой части света обитаете вы, но...» «Хватит, Арчи!» Вульф произнес это, даже не потрудившись посмотреть на меня. Его глаза были прикованы к посетителю. «Похоже, мистер Фабер, вы не понравились мистеру Гудвину». «Не обращайте на него внимания. Чем я могу вам помочь?» «Прежде всего, — ответил Фабер, — вы могли бы дать указание своему подчиненному, чтобы он отвечал на вопросы, которые ему задают?» «Да, наверное, мог бы. Когда-нибудь я попробую это сделать. Чем могу еще помочь?» «В вашей стране, мистер Вульф, нет никакой дисциплины». «Ну, я бы так не сказал. Здесь просто слишком много разновидностей дисциплины. То, что хорошо волку, для оленя смерть. Мы подчиняемся дорожным полицейским и требованиям гигиены, но некоторые свободы нам очень даже по душе. Впрочем, я уверен, что вы пришли не для того, чтобы призвать к порядку мистера Гудвина». — Даже и не пытайтесь. Вам такая затея надоест очень быстро. Лучше выбросьте это из головы. — Так что же еще? — Я хочу убедиться, удовлетворяет ли меня ваша позиция и намерение в отношении мисс Ней Тормик. — Ну что ж, — масляным голосом произнес Вульф, стараясь держать себя в руках. «А что именно требует удовлетворения? Ваше любопытство?» «Нет, мои интересы. В определенных обстоятельствах я мог бы подготовиться и объяснить свой интерес, и вы сочли бы выгодным для себя пойти мне навстречу. Я, конечно, наслышан о вашей репутации и о методах тоже. Ваши услуги стоят дорого. Вы обожаете деньги». «Да, я люблю деньги и трачу их немало. Не хотите ли вы сказать, мистер Фабер, что я мог бы тратить и ваши деньги? Вполне возможно, если я вам заплачу». «Совершенно справедливо. А каким образом я мог бы их заработать? Не знаю. Дело безотлагательное и требует осторожности и благоразумия». «Я видел здесь полицейского инспектора. Вы можете убедить меня, что вы сами не тайный агент полиции?» «Трудно сказать. Мне же неизвестно, насколько легко вас убедить. Например, я могу дать слово. Но я-то знаю, чего оно стоит, а вы — нет. А прежде чем я навлеку на свою голову трудности, чтобы сдержать обещание...» «Я бы сам хотел кое в чем убедиться, например, в вашей собственной позиции и намерениях. Ограничиваются ли ваши личные интересы только мистормик, или они немного шире? И совпадают ли ваши интересы с ее собственными? По крайней мере, не враждебны ли ей ваши интересы?» «И конкретно, что это за интересы?» Рудольф Фабер посмотрел на меня еще больше с без того тонкие губы и сказал Вульфу, «Отошлите его из комнаты!» Я собрался было ехидно ухмыльнуться, зная, какой прием встречает подобное предложение, независимо от того, от кого оно исходит. Но ухмылка замерла на моем лице, когда я с превеликим удивлением услышал как Вульф приспокойно произнес. — Разумеется, сэр. Арчи, выйди, пожалуйста. Я был так поражен и взбешен одновременно, что встал, собираясь уйти без единого слова. Кажется, меня даже шатало от злости. Я уже почти добрался до двери, когда меня остановил донесшийся сзади голос Вульфа. — Кстати... «Мы обещали позвонить мистеру Грину. Ты можешь воспользоваться телефоном в комнате мистера Брэнера. «Вот оно что!» «Я мог бы и сам догадаться». «Хорошо, сэр!» — ответил я и, выйдя из комнаты, закрыл за собой дверь. Затем сделал три шага в сторону кухни. Там, где я остановился, на левой стене, отделяющей от кабинета прихожую. Висело порыжевшее от времени резное деревянное пано. Оно состояло из трех секций. Две боковые секции были прикреплены на петлях к средней. Я потянул на себя правую часть, немного нагнулся, поскольку пано висело на уровне глаз Вульфа, и заглянул в смотровой глазок, скрытый со стороны кабинета, картиной с двумя отверстиями. Отверстия были закамуфлированы сеточкой. Я видел их обоих, Фаберов профиль, а Вульфа целиком, я имею в виду лицо. Также я слышал их голоса. Было ясно, что оба продолжали пикировку, причем совершенно бессмысленную. И я отправился на кухню. На кухне Фриц, сидевший в носках, читал газету. А рядом на другом стуле лежали его тапочки, на случай, если его вызовут. Фриц поднял глаза и кивнул. Молока не хочешь, Арчи? Нет, говори потише. Там отверстие не прикрыто. Вульф что-то замышляет. А, -а, а Глаза Фрица замерцали. Ему нравилась конспирация и всякие зловещие штучки. Подходящее дельце. Дьявольское дельце. Прямо Вторая мировая война. Она началась сегодня на сорок восьмой улице. Лучше не разговаривай. Я на пару минут уселся на краешек стола, после чего снял трубку внутреннего телефона и позвонил в кабинет. — Это мистер Гудвин. Мистер Грин говорит, что хочет потолковать с вами. — Я занят. Я ему так и сказал. Он ответил, какого, мол, черта? Ты можешь изложить ему всю программу не хуже меня. А те отчеты, которые мы вчера получили... Я и это ему сказал, но он говорит, что хочет выслушать все от вас лично. Подключаю его к вашей линии. — Нет, не надо. — Пропади он пропадом. Ты же знаешь, я не один, и разговор у меня конфиденциальный. — Попроси его не вешать трубку. — из-за зануда. — Ладно, я подойду и поговорю с другого телефона. — Хорошо. Я повесил трубку и на цыпочках вернулся к резному панно на стене. В эту минуту из кабинета вышел Вульф и закрыл за собой дверь. Он поспешно приблизился ко мне и прошептал. — Молодец, быстро сообразил. И тут же приник к отверстию. Я едва не опоздал. Рудольф Фабер оказался малой не промах. Вульф и двух секунд не смотрел еще в глазок, как вдруг резко дернул рукой и махнул. Топать мне не полагалось, поэтому я сделал три быстрых шага в сторону кабинета, распахнул дверь и, не останавливаясь, влетел в кабинет. Фабер резко замер на полпути. Он стоял в противоположной стороне от своего кресла спиной к книжным полкам но в руках у него ничего не было. Он только пару раз моргнул, но в остальном его лицо оставалось беспристрастным, если не считать врожденного выражения чванливости и упрямства. Мельком взглянув на него, я прошел к своему столу, уселся, достал из ящика стопку бумаг и принялся просматривать их, будто что-то выискивая. Он не произнес ни слова, и я тоже. Я просмотрел бумаги и взялся за другую стопку. И уже готовился продолжать в том же духе, но этого не потребовалось. Я дошел до половины второй пачки, когда из-за двери, ведущей в прихожую, послышался какой-то шум. Дверь почти сразу открылась. Я глянул туда и перенес новое потрясение. В дверях стоял Нира Вульф, в пальто, шляпе и перчатках с тростью в руках. — Я так и уставился на него. — Прошу прощения, — обратился он к Фаберу, — я должен отлучиться по делу. Если вы хотите продолжить, приходите завтра между одиннадцатью и часом или от двух до четырех, либо же от шести до восьми. Это мои приемные часы. — Арчи, выведи седан. — С вашего позволения, мистер Фабер. — Фриц, проводи, пожалуйста, мистера Фабера. На сей раз Фабер все же щелкнул каблуками. Не смог, должно быть, бедняга сдержать огорчение. Он вышел, так и не ответив на вопрос, продолжат ли они свои переговоры завтра или нет. Когда Фриц вернулся в кабинет, Вульф сказал. — Фриц, возьми все это, пожалуйста и вручил ему трость, шляпу, перчатки и пальто. «И принеси две бутылочки пива!» Услышав это, я запихал бумаги обратно в ящик стола и отправился на кухню за стаканом молока. Когда я вернулся в кабинет, Вульф снова сидел за своим столом, откинувшись и закрыв глаза. Усевшись, я потягивал молоко до тех пор, пока появление пива не заставило Вульфа выпрямиться». Тогда я произнес, вы все-таки точно гений. Он ведь уже протянул руку к объединенной Югославии. Вульф кивнул. Даже почти дотронулся до нее, когда ты вошел. Удачная догадка. Никакая не догадка, а опыт. Он ведь явно тянул время. Ничего не сказал, да и не собирался ничего говорить. «Но хотел, чтобы ты вышел из комнаты. Почему?» «Все правильно. Очень хорошо. Но вот как он собирался выставить из комнаты вас?» «Не знаю». Вульф опустошил стакан. «Мне, слава богу, незачем вникать в его мысли. Я же вышел. Чего же еще?» «Ну да». «Ладно. Итак...» Или одна из Балканок послала его сюда, чтобы он раздобыл документ. Или он держит в руках мистормик, потому что от него зависит ее алиби в убийстве. Или он... «Дьявол и преисподня!» Я хлопнул себя по бедру. «Понял. Он князь Даневич». «Не поясничай. Я не настроен шутить на эту тему». «Это я уже сообразил». Я отхлебнул молока. Что дальше? Беремся мы за дело или нет? Если да, то как вы себе это представляете? Не знаю. Мне все это не по нутру. И документ тот мне не нравится. Да и та штука, которая лежит в холодильнике, замаскированная под торт. Может, и не стоило бы нам искать того, кто воспользовался ею, чтобы убить Ладлоу. Но переложить это дело на плечи мистера Кремера мы тоже не можем. И в том, и в другом случае приятного для нас мало. Ответственность лежит на мне. Я же удочерил ту девушку. Вы ведь даже не знаете, она ли это». — Это я и намерен выяснить. Я снова посылал тебя туда, чтобы ты привел ее, но ты этого не сделал. Ну, знаете, я вытращил на него глаза. Как прикажете вас понимать? Мне следовало сунуть ее в чемодан и взять с собой, когда я удирал через подвал, падал с забора и так далее. Нет, вы просто ко мне цепляетесь, в этом деле вы собаку съели». «Может, вы хотите, чтобы я сейчас сгонял за ней и доставил сюда?» «Да!» Я раскрыл рот. «Как? Прямо сейчас?» «Да!» Я посмотрел на него. Он меня не разыгрывал. Он в самом деле хотел сказать то, что сказал. Именно в эту минуту я и принял историческое решение никогда ни при каких обстоятельствах никого не удочерять. Не говоря ни слова, я покончил с молоком и поднялся. И через минуту вышел бы, если бы не зазвонил телефон. Я взял трубку. Контора Нировульфа, Арчи Гудвин, слушает. — А, мистер Гудвин, это, говорит, мадам Зорко. — Да-да. Я сделал Вульфу знак, чтобы он взял трубку параллельного аппарата. — Мы с вами сегодня видеться. — Да. Поэтому я и звонить. Надо же, что случилось? Это просто ужасно. Вы правы, совершенно ужасно. Да, а полиция, они столько меня расспрашивать, я им все рассказать, кроме одного. Я не сказала, что видела, как мисс Турмик сунула вам в карман. Вы им не сказали? Нет. Я думала, это не мое дело, и я не хочу никаких неприятностей, но я очень волноваться. Теперь я думаю, ведь это убийство и мой долг, я должна все сказать полиции, а то я не усновать, это святая долг. — Конечно, я понимаю, ваш святой долг. — Да, но еще я думать... — Что будет справедливо, если сначала я расскажу вам, а потом полиция? Вот я вам и говорить. А сейчас позвоняю в полицию. — Подождите минутку, пожалуйста, чтобы я вас правильно понял. Вы намереваетесь сейчас позвонить в полицию? — Да. — Точнее, что вы собираетесь им сказать? — Что я видеть, как мисс Турмик... Что-то сунуть в карман вашего пальта, которое было на вешалке. Сунуть так, чтобы этого никто не заметить. А потом вы очень быстро забирать с вешалки пальто и уходить. Теперь слушайте, что скажу я. Я деланно рассмеялся. Вы, конечно, все это верно заметили. А где вы сейчас? Мне позволять идти домой. Я в своей квартире на 78 восьмой улице. — Восточно, дом 542. — Тогда вот что. Я захвачу мистормик, и мы заскочим к вам. Если вы считаете, что мы убийцы, хотя я совсем так не считаю. — О, я нисколько не страшаюсь, просто я беспокоиться. — Не беспокойтесь, мы будем у вас меньше, чем через час. — Вы уверены, что дождетесь нас? — Конечно. — Полиция ведь может и подождать. — Но только побыстрее, мистер Гудвин! — Договорились, заметано. Я положил трубку и встал. — Ну вот, — сказал я, готовый накостылять себе по шее. — Приехали. А что я еще мог сказать? — Ничего, — пробурчал Вульф. — Теперь помолчи. Он закрыл глаза, и губы его начали втягиваться и выпячиваться. Так продолжалось минут десять. Я силы попытался придумать, можно ли не похищать и не убивать зорку, но мозги упорно не желали работать. Я был слишком зол. Наконец Вольф спокойно сказал: Арчи, соедини меня с мистером Кремером». Это потребовало изрядных усилий, так как остолопы, которых Кремер оставил в школе Милтона, битых десять минут совещались между собой. Прежде чем признались мне, что инспектора там нет, со второй попытки я дозвонился в кабинет Кремера в полицейском участке. Центр расследования, похоже, переместился туда. Вульф взял трубку. Мистер Кремер, у меня появились кое-какие соображения по делу Ладлоу. Нет, это сложновато. Я думаю, будет лучше, если кто-то из ваших людей как можно скорее приведет сюда в мой кабинет мадам Зорку и мисс Тормик. Нет, я всемерно готов сотрудничать с вами, но, на мой взгляд, это наиболее подходящий вариант. Нет, я еще не распутал убийство». «Но есть некоторые сдвиги, которые, я уверен, должны вас заинтересовать. Вы сами знаете, что на меня в подобных случаях можно положиться. Вы сами приедете? Прекрасно!» Он повесил трубку и потёр нос указательным пальцем. «Я выпалил. Кто бы там ни пришел зоркой, она все выболтает, прежде чем они сюда доберутся». Оставь меня одного, Арчи, достань ту проклятую штуковину из этого идиотского торта и засунь снова в свой карман, где она и была. Отчаявшись что-либо понять, я сдался и слепо повиновался. В конце концов, дисциплина превыше всего. Глава седьмая Ния Тормик прибыла на сборище первой. Была уже почти полночь, когда в дверь позвонили. Я пошел открывать. — Привет! — произнес я с вежливым удивлением, ибо на пороге стояли трое, причем сплошь знакомые мне лица. За спиной Нии Тормик я разглядел Карлу Ловхен, а в арьергарде выселся сержант Перли Стеббинс. Мы с Перли много и часто цапались, Зато раз или два становились друзьями. Пока я помогал им раздеваться, он произнес. Вторая девица сама увязалась за ней, а я в одиночку не смог от нее отделаться. Впрочем, если она помешает, то вдвоем с тобой мы уж с ней как-нибудь управимся. Безусловно, согласился я. Но лучше предоставим это Кремеру. Он обещал быть с минуты на минуту. «А ты ступай на кухню, дорогу ты знаешь. Фриц угостит тебя сандвичем с поросячей вырезкой и зеленым луком». Перли встрепенулся, и в его глазах появился голодный блеск. «Наверное, мне все-таки не следует выпускать ее из виду». «Ба, ба, мой дорогой приятель, здесь как-никак собрание, и уж без нас с мистером Вульфом оно никак не обойдется». «Так как насчет сочной свининки и дымящегося черного кофе?» Пэрли зашагал на кухню, а я повел обеих девушек, оставшихся на моем попечении, в кабинет. Я думал, что, оказавшись лицом к лицу сразу с двумя черногорскими барышнями, Вульф поднимет бунт, однако он чинно встал и приветствовал их, как подобает мужчине. Кресло я уже расставил. Первый раз я видел ни не в фехтовальном одеянии. В темно-коричневом костюме и темных лаковых полусапожках она выглядела очень ладненькой, без какого-либо иностранного налета. Впрочем, одежда не главное, что меня интересует в женщине. Не посмотрела прямо на Вульфа и сказала, «Значит, вы и есть Нира Вульф?» Вульф едва заметно кивнул. Подавшись вперед, он положил локти на стол и сплел пальцы. Поскольку мне много раз приходилось видеть, как он рассматривает людей, я не сомневался, что на моих глазах разыгрывается особо редкое представление. Вы отрядили полицейского, чтобы привести меня сюда, сказала Ния. Не понимаю, зачем. Его отрядил не я, а инспектор Кремер. Да. Но с вашей подачи она слегка мотнула головой. Сегодня днем я уже отметил этот ее характерный жест. А может, вы сами предложили так сделать? Совершенно верно, мистер Тормик. Именно я устроил эту встречу. Тут выплыло одно обстоятельство, которое вынудило меня приступить к немедленным действиям, чтобы уберечь от ареста мистера гудвина все таки он мой доверенный помощник и мне не очень то улыбается вытаскивать его из за решетки может конечно то что я узнал на самом деле ложь мы это выясним я подумал что лучше провести дознание в присутствии инспектора кремера а кроме того я хотел увидеть «Как вы поведете себя, когда на вас будут давить?» «Я выдержу». «Вот отлично!» Она улыбнулась ему. Выражение «не тронь меня» появлялось на лице Нии, когда она сжимала губы. Но когда она улыбалась, то на нем можно было прочитать нечто вроде «подойди ко мне». «Вы уже сказали ему, что я его приемная дочь?» — спросила Ния. Вульф нахмурился и повернулся ко мне. «Тот, кто ее привел, сейчас на кухне?» «Да, сэр, это Стеббинс. Вы ведь знаете сержанта Стеббинса?» Вульф кивнул. «Мисс Тормик, лучше обсудим это потом». «Я не говорил полиции, что вы моя дочь». Сейчас желательно, чтобы меня не подозревали в предвзятом отношении, тем более столь интимного свойства. Вы согласны? Я должна подумать. Она заколебалась. Улыбка сбежала с ее лица. — Конечно, я сделаю все, что вы скажете, но... Девушка снова улыбнулась. — Я бы хотела получить назад мою бумагу. «Теперь-то я знаю, что значит быть дочерью Вульфа. Я поняла это, когда, оказавшись в беде, послала документ вам. Конечно, после того, как я не видела вас с трехлетнего возраста, вы не можете ожидать от меня взрыва дочерних чувств, например, чтобы я бросилась вам на шею и расцеловала в обе щеки». «О, нет! Нет!» — поспешно согласился Вульф. «Тут и говорить нечего». — Речь идет о моей ответственности только и всего, ведь я был в здравом уме и твердой памяти, когда брал ее на себя. А что касается документа, подтверждающего факту дочерения, то я бы предпочел, если вы не против. Его прервал звонок в дверь. — Но вот, кажется, и мистер Кремер произнес Вульф. Или, мадам Зорка. Конец пятой части. Продолжение следует. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала «Актер» Юрий Яковлев-Суханов.